смертию. Татарм скоро надоело самим возиться со сбором дани, и они стали отдавать ее на откуп. Откупщиками являлись купцы хивинские и бухарские, тогда их звали бесерменами, а также и евреи. Последние при сборе дания отличались особой жестокостью, хотя Владимир II и очистил государство свое от сих тягостных пришельцев, но ненадолго, как мыши они появились снова, расплодились всюду и повели свою линию. Так как денег на Руси было мало, то народ платил дань шкурами медведей, бобров, соболей, черно-бурой лисицы. От каждого отца, имевшего трех сыновей, брали одного, забирали девок, не было пощады нищим. Весь этот полон продавался венгерским и генуэзским купцам и перепродавался именно в невольничьих рынках Азии и Африки. Многие знатные фамилии итальянских республик разбогатели на этой торговле и на нажитые таким образом богатство стали разводить у себя на родине возрождение. Мудрено ли, что все свидетели тогдашнего возрождения единогласно утверждают, что вся Италия в те времена была одним сплошным лупанарием и разбойничьим вертепом? И до того обездушила в то время Русь, что часто можно было видеть, как один татарин длинным кнутом гнал перед собой человек сорок-пятьдесят полона, и ни одному из пленников и в голову не приходило восстать. Всякий знатный татарин вел себя на Руси как бог и царь. Правда, победы татар росли, росла их сила и слава. Византийские императоры из дома палеологов заискивали перед ханами и нисколько не затруднялись посылать в их гаремы своих дочерей. Русские великие князья должны были по первому требованию являться не только в ханскую ставку на Волгу, но даже в далекий каракорум, который они переделали, конечно, в хорохорин, и произвели от него глагол «хорохориться», «сноска». До революции литературная норма слова «хорохориться». Когда князья отправлялись в Ставку, отцы духовные тревожились главным образом о том, как бы они не поддались там прелести бессерменской, и все уговаривали их стоять там доблестно за веру православную и с полной уверенностью обещали им за это самые первые места в Царстве Небесном, а ежели князья сквернились там кумысом, попы давали им отпустительные молитвы, как после величайшего сквернения». Но когда какой-нибудь из князей попадал у татар в немилость, и они шли на него ратью, то в полках их всегда неизменно были и русские дружины. Русь черная, работная, сельская, изнемогала под бременем татарщины, поборов, и в то же время видела, как ее князья и вельможи светло веселятся вместе с знатными татарами охотой в необозримых лугах. Примечательно, что в первые времена татарского ига, по словам летописи, роскошь среди русских князей и их дружинников чрезвычайно усилилась, а, следовательно, усилились и их поборы. В своих дьявольских распрях князья не останавливались ни перед чем и скоро привыкли смотреть на Золотую Орду, как на верховного судью в этих распрях, и часто водили татар на своих недругов. Великий князь Владимирский Андрей Ярославич, зять Данила Романовича Галецкого, вероятно, заодно с тестем мечтал уже в XIII веке о свержении Ига, но нашлись свои же изменники, которые донесли об этом в Орду, и Андрей, после проигранной битвы с татарами, должен был бежать сперва в Новгород, а потом к шведскому королю. Посылку на Владимир татарских полчищ современники приписывали проискам Александра Невского, который в это время был в Орде. И действительно он воротился оттуда с ярлыком на Владимирское княжение, и духовенство встретило его у золотых ворот с великим торжеством. Непонятно вел себя и прославленный Калита, когда в 1327-м Тверичи со своим князем Александром напали на ордынского посла Чалхона и сожгли его в доме вместе со всей свитой его. Калита поскакал скорее в Орду с докладом об этом событии. Хан пришел в ярость, дал ему пятьдесят тысяч войска.